Глава 14 -я. Двое всадников ехали по ночному тракту. Закутанные в плащи темные фигуры были едва различимы на фоне теней, которые отбрасывали на дорогу переплетенные ветви по осеннему голого леса. Лишь слабо проглядывающая сквозь тяжелые тучи луна дарила тусклый холодный свет, вырывая из царящего под деревьями мрака серую ленту дороги. «Лошади уже на пределе. Нужно дать им отдых, иначе они просто падут», — нарушил тишину мужской голос. «Ты предлагаешь остановиться прямо здесь, в лесу?» — спросил в ответ женский. «Нет, конечно. Но и до твара мы просто не доедем. Остаться ночью посреди леса без лошадей — перспектива не самая радужная. Мы могли бы вернуться и остановиться переночевать в той деревушке, которую проехали полчаса назад. Мне кажется, ты чересчур сгущаешь краски. До города осталось не так уж много, чтобы терять время на поездки туда-обратно». В этот момент настырные тучи все-таки окончательно закрыли луну, и на землю упали первые пока редкие, капли начинающегося дождя. Всадники, не сговариваясь, пришпорили коней. Горящие светом окна первым заметил мужчина: там, впереди, справа, какое-то жилье. Ада, умоляю, давай остановимся до рассвета. Ты отказалась взять сопровождение. Я. «Не задумываясь, отдам за тебя жизнь. Но этого может оказаться недостаточно. Если мы вдруг наткнемся на отряд Светлых, они не приминут воспользоваться шансом обезглавить темный клан, а после скажут, что произошел несчастный случай. Прошу тебя, ехать дальше ночью просто опасно». «Какой же ты зануда, танцующий». Шансы, что мы встретим здесь понтифика, кажется, не слишком велики. А с остальными, я полагаю, мы как-нибудь справимся. Но вымокнуть до нитки действительно не хочется. Так что, похоже, ты прав, и нам придется остановиться здесь». Они уже подъехали достаточно близко, чтобы понять, что к их большой удаче светящиеся во тьме огоньки оказались окнами трактира. Уже можно было разобрать, что на нещадно раскачиваемой ветром вывески изображена довольно улыбающаяся кабанья морда. Они успели укрыться под крышей как раз вовремя. Редкие капли дождя превратились в настоящий ливень, выбивающий барабанную дробь по черепичной крыше и оконным стеклам. Вошедший первым Эрик осмотрелся. Просторный, полутёмный общий зал. Хозяин явно экономил на освещении. Был почти пуст. Лишь за одним столом сидели трое мужчин, судя по одежде небогатых торговцев. Да за другим, скрытая полумраком, угадывалась дремлющая над кружкой фигура еще одного посетителя рассмотреть которого, а значит и определить его социальное положение, не представлялось возможным. Не заметив ничего подозрительного, он едва различимо кивнул своей спутнице и, сняв успевший слегка промокнуть плащ, направился к стойке в поисках хозяина. Ада, напротив, надвинула капюшон поглубже. Она подошла к горящему очагу и присела на скамью неподалёку, Позаботившись, однако о том, чтобы не попадать в освещенное огнем пространство и оставаться в тени. Только сейчас она почувствовала, как вымотала ее эта длившаяся вечность скачка. Она прекрасно держалась в седле, но таких длительных поездок верхом не совершала уже давно. С тех самых пор, когда в академические каникулы сутками не вылезала из седла, гоняя на перегонки с лучшими наездниками курса. А лучшим был... Она не позволила себе додумать эту мысль, и, прогоняя ее, тряхнула головой так резко, что с нее слетел капюшон. Поспешно поправив его, она попыталась отвлечься и расслабиться но лишь почувствовала, как мстительно заныла каждая мышца измученного чрезмерной физической нагрузкой тела. Усталость делала ее злой и раздражительной. Поэтому, когда Эрик, поставив на стол два бокала теплого, пахнувшего пряностями вина, приобнял ее за плечи, она недовольно скинула его руку, неожиданно для самой себя сердясь на излишнюю фамильярность. «Прости, что-то случилось?» — спросил Эрик, поспешно убрав руку и пытаясь заглянуть ей в глаза. Что она могла ответить, и сама до конца не понимая своей реакции? Наверное, танцующий, исподволь, раздражал ее уже давно. После той ночи что-то появилось в его глазах. Он всегда смотрел на нее со смесью восхищения и затаённой страсти. Но сейчас к этому прибавилась еще и почти собачья преданность, и это было просто невыносимо. Она сдерживала себя, подсознательно понимая, что всему вино ее собственная слабость. Зная, что он испытывает к ней, нельзя было позволять того, что произошло. Но рвущее сердце боль в том мгновение затмила разум. И она воспользовалась им, чтобы заглушить ее хоть чуть-чуть. Чувство вины довольно долго заставляло ее сдерживать раздражение. Но сейчас, измотанная и уставшая, она была просто не в состоянии притворяться. Ада промолчала, лишь передернув плечами, и Эрик истолковал ее жест по-своему. Я понимаю, что задержка расстраивает тебя. «Но тебе необходим отдых. Я снял лучшие комнаты, что были в этой дыре. Завтра, по-светлому, мы наверстаем упущенное время». Ада прикрыла глаза. «Если мы упустим момент, наверстать его будет невозможно», — сказала она. «Но ведь видение было неточным», — начал Эрик, но Ада перебила его. Я видела принца на ярмарке в тваре. Она длится всего несколько дней. И уже идет. Если мы приедем поздно, его там уже не будет. И все окажется напрасным. Отсрочка, которой сумел добиться от императора до гвара, подходит к концу. Если ребенок не будет найден, за то, что поверил мне, И вар поплатится жизнью, и не только он. Возмездие отчаявшихся хранителей будет слепым и безжалостным. Эрик Сев рядом взял ее руку в свои и поднес к губам: Мы поспеем вовремя, ведущее, Всё будет так, как открыло тебе видение. Он поцеловал ее ладонь, потом запястье, обжигая горячим дыханием еще холодную от ночного ветра кожу. Прикосновение было приятно. Она чуть заметно улыбнулась ему и вдруг замерла, почувствовав на себе чей-то взгляд. Он обжёг ее так, что сжалось сердце. Ада стремительно обернулась, но в зале все было по-прежнему, и странное ощущение сразу же ушло. Она высвободила руку, и, взяв бокал, сделала глоток, наслаждаясь ощущением разливающегося внутри тепла. Хорошо бы так и оказалось. Слишком многое поставлено на карту. Наконец, сказала она. Эрик встрепенулся, вспомнив о важном. «Я схожу на конюшню, посмотрю, хорошо ли позаботились о лошадях. От того, в каком они будут состоянии...» «Зависит, как быстро мы сможем завтра добраться до твары». Ада благодарно кивнула. «Иди. Я еще немного посижу у огня и пойду спать». Эрик поднялся, окинув взглядом зал, обнаружил, что за время их разговора он успел опустеть, и, успокоенный, что верховной жрице ничего не угрожает, вышел из трактира и направился к конюшне». Толкнув скрипучую дверь сарая, который лишь по недоразумению носил это громкое название, он оказался в крепко пахнувшей навозом и сеном полутьме. На центральном столбе, поддерживающем крышу, висела единственная масляная лампа. Внутри было пусто. Лентяй-конюх уже, видимо, отправился досматривать сладкий сон, прерванный их поздним приездом. Эрик огляделся издал негромкий переливистый свист, и тотчас из стойла донеслось в ответ радостное ржание. Вот ты где, мистраль, удовлетворенно произнес он и направился к стойлу в углу конюшни. Сделав несколько шагов, он не увидел, а скорее ощутил чутьем опытного бойца чье-то присутствие. Немало не смущаясь, он не сбавляя темпа, сделал еще пару шагов а потом неожиданно крутанулся на месте, одновременно выхватывая из ножен меч и направляя его в сторону, откуда почувствовал угрозу. Ему навстречу качнулась темная тень, и воздух рассек летящий в выпаде клинок. Эрик был готов и, легко блокировав удар, атаковал в ответ. Противник изящно уклонился от смертоносного лезвия, Но в сторону испуганно шарахнулся и заржал конь, которого незнакомец, видимо, как раз выводил из конюшни, когда столкнулся с Эриком. Он был достойным противником и от схватки не отвлекся ни на миг, напротив, попытавшись воспользоваться кратким замешательством и вырвать преимущество. Он обрушил на Эрика рубящий удар. Танцующий принял его на свой клинок, И с силой оттолкнул противника, рассчитывая сбить его с ног. Он не упал, но с головы его слетел капюшон, и Эрик замер на полушаги, так и не опустив занесенный для удара меч. Ты произнес он пораженно. Секунду они смотрели друг другу в глаза, и Эрику показалось, что все осталось по-прежнему. Черток, зал совета и горящие бешенством глаза из вечного соперника напротив. Рядом с ним в паре шагов стоял ищущий. Дай мне пройти, ровно произнес он. Эрик будь то очнулся. Чтобы дать тебе закончить, то, что не удалось тогда, и думать забудь. «Ты больше не приблизишься к Верховной Жрице, предатель!» — прорычал Эрик и бросился на него. Мечи заплясали в воздухе с такой скоростью, что за их движением с трудом поспевал человеческий глаз. Казалось, схватившиеся в смертельной схватке бойцы исполняют какой-то дикий замысловатый танец, кружа друг напротив друга, и вращая размытыми в воздухе клинками. «Ты ничего не знаешь о произошедшем», — произнес ищущий негромко, и Эрик по его голосу почувствовал, что соперник выдыхается. Райан всегда уступал ему во владении мечом. Это была его стихия. Главе клана танцующих в рукопашной схватке не было равных. «Я знаю достаточно, чтобы прикончить тебя прямо сейчас», — ответил он, не сбавляя темпа, «и навсегда избавить клан ищущих от позорного пятна и сердце ады от боли, которую ты принес моей любимой женщине. Она не твоя, и твоей никогда не будет», — рявкнул Райан и ударил, вложив в бешеную атаку, всю боль и ненависть, переполнявшую душу. Танцующий встретил удар, мечи скрестились, и они замерли лицом к лицу в попытке передавить клинок противника. Дрожащий от гнева голос Райана доставлял Эрику огромное удовольствие. Он улыбнулся и негромко шепнул в лицо сопернику. «Она моя!» И по глазам напротив, потому как дрогнули, сжимавшие клинок руки, понял. Он поверил. Забыв об осторожности, ищущий кинул в него заряд негатива так быстро, что не ожидавший этого танцующий, едва успел активировать защиту. «Ты еще и смеешь пользоваться даром! У понтифика новую гемму выклинчил!» Выплюнул Эрик и ударил обездвиживающим плетением. Но защита ищущего выдержала, и Эрик с удивлением подумал, что для непривязанной каури Геммы его амулет работает чересчур хорошо. Когда же любимое плетение Райана, Квадриус, вонзилось в его защиту, болью отдавшись во всем теле, Он понял, что может и не победить в этом поединке. В этот момент дверь за спиной Эрика скрипнула, и послышались торопливые шаги. «Что здесь происходит?» — раздался голос Ады, и Квадриус, ищущего разноцветными нитями, опал на пол. Он опустил меч. Их глаза встретились. Ей показалось, что сердце остановилось и рухнуло куда-то в пустоту. Он смотрел на нее, и все, что имело значение в жизни, помещалось в этом взгляде. Прошло мгновение, или вечность было не разобрать. Лишь краем сознания Ада поняла, что Эрик поднимает меч для удара, и через мгновение клинок уже летит вниз. «Нет!» — вскрикнула она. «Танцующий! Не смей!» Красиво летящий по дуге клинок вдруг сломал траекторию полета, нацеленную в грудь ищущему — и лишь со свистом вспорол воздух. Эрик обернулся к ней, на мгновение выпустив противника из поля зрения. Молниеносным движением Райан вскочил в седло их хлестнув коня, вылетел в пронизанную дождем. Ночь. Лукас поднимался по лестнице, стиснув зубы и сжав кулаки. Он ненавидел и боялся идущего сзади человека и изо всех сил старался, чтобы гнев на убийцу заглушил тошнотворный липкий страх, который он испытывал перед ним. Лестница оказалась слишком короткой. Несколько десятков шагов, и коридор тоже закончился. Слишком быстро закончился знакомой дверью сейчас распахнутой настежь. Дверью клетки, из которой он выбрался с таким трудом. Он не смог перебороть себя и обернулся на пороге, отчаянно надеясь увидеть за спиной внезапно открывшийся путь к спасению. Но между ним и пустым коридором, по-прежнему, кошмарным призраком, стоял человек с холодными, бледно зелеными глазами. Встретившись с ним взглядом, Лукас отчетливо прочитал плохо скрытую усмешку и, устыдившись своего порыва, решительно шагнул через порог. Дверь за ними закрылась, лязгнул запираемый засов. «Присаживайтесь, ваше высочество», — произнес убийца ровным голосом, указывая настоящий устала табурет. Лукас не придал значения странному обращению, приняв его за издевательство и отрицательно мотнул головой, решив, что примет уготованное ему судьбой стоя. «Как вам будет угодно», — пожал плечами его пленитель, и, пройдя мимо мальчика, инстинктивно отступившего на шаг назад, сел на второй табурет. Опершись локтями о стол, он опустил голову на скрещенные пальцы рук, и, впившись взглядом в Лукаса, произнес: «Наше знакомство началось не слишком удачно, Ваше Высочество. Мне хотелось бы исправить ситуацию, объяснить вам происходящее и попытаться загладить свою вину. Позвольте представиться. Кардинал Норман Легре, видящий, «Простите, что вам приходится находиться в столь аскетических условиях, но в целях вашей безопасности я вынужден прятать вас здесь до прибытия отряда охраны, который сопроводит вас в столицу. Я вижу, что вы напуганы, и мне не доверяете, но поверьте, эта мера необходима, чтобы сохранить вам жизнь. Похитившие вас темные...» от которых вам, вероятно, удалось сбежать, <смех> продолжают вас искать, и, если сумеют найти, убьют, не задумываясь, чтобы скрыть следы своего преступления. Сейчас разумнее немного подождать, и вскоре вы снова будете в Осирите, и вновь встретитесь с родителями. Император и императрица извелись от беспокойства и... Он замолчал, не закончив мысль, заметив, что глаза Лукаса, становившиеся все больше и больше с каждым его словом, стали совсем круглыми. «Что с вами, ваше высочество?» Обеспокоенным тоном спросил он. «Я не понимаю, о чем вы говорите?» Едва слышно, одними губами прошептал Лукас. «Я никуда с вами не поеду». «Я и не настаиваю на том, чтобы вас сопровождать», <с> — примирительно развел руками тот, кто назвался Норманом. «Но ваш отец и мать ждут в столице, в то время как императорская гвардия безуспешно ищет вас по всей стране. Вас уже считали погибшим. Просто чудо, что принц и наследник хранителей нашелся и вернется во дворец живым и невредимым. «Вы с кем-то путаете меня. Вы ошиблись!» Почти выкрикнул Лукас. «Конечно, только чудовищная, сумасшедшая ошибка могла быть причиной происходящего с ним кошмара. Я не принц, я просто мальчик. Я не верю ни одному вашему слову. Что вам нужно от меня?» Уже не сдерживаясь, закричал он. «Я жил в охотничьем доме с дедушкой Макаром, которого вы... вы безжалостно убили!» Глаза Нормана опасно сузились, а голос стал тихим и вкрадчивым. «Вы... жили в доме этого человека? Всегда?» — спросил он. «Нет!» — зло бросил Лукас но это не имеет значения. Он был моим единственным родным человеком, а вы убили его просто так, ни за что». «Вы помните своих родителей?» Не обращая внимания на обвинения, продолжил допрос Норман. «Нет», — ответил Лукас тише. «Вы помните свое имя?» — последовал вопрос. Некоторое время мальчик молчал а потом впервые в упор посмотрел на своего пленителя. «Моё имя Лукас», — твердо произнес он. «Да, я не помню своих родителей, и не осталось никого, кто мог бы за меня заступиться. Но зато я точно помню, что по законам империи убийц казнят. И я знаю, что волей богов двух начал — «Правосудие всегда находит виновного!» Его собеседник лишь криво усмехнулся. «Хе -хе -хе. «И вы всерьез считаете, что рассуждать о законах и правосудии научились в деревенской избушке?» С легкой иронией в голосе поинтересовался он и добавил с притворным, как показалось Лукасу, сожалением. «Мне жаль, что так произошло». «Я не хотел убивать вашего спутника, но он сам кинулся на меня и не оставил мне выбора. Если бы я знал, что он так дорог вам, то, конечно, постарался бы сохранить ему жизнь. Мой поступок не был преднамеренным. Я не собирался его убивать. это смерть — трагическая случайность. Увы, этого уже не исправить». Но чтобы отчасти компенсировать вашу утрату, я могу помочь вам вспомнить ваших настоящих родных, вашу жизнь, вспомнить, кто вы есть на самом деле». Лукас заколебался. Он не верил Норману. Ему не хотелось принимать никакую помощь от этого страшного человека. Но желание вспомнить что-то о себе было навязчивой идеей, которая не давала ему покоя. Там, на сцене, танцуя с заремой, он будто приподнял краешек непроницаемого, полога, скрывающего его прошлое. На миг ему показалось, что память возвращается, но потом все исчезло. Сейчас у него вновь появился шанс, если, конечно, его пленитель говорит правду. С другой стороны, какой ему смысл лгать? «Лукас ненавидел и боялся его, и совершенно ему не доверял. Но ведь откажись он, этот Норман вполне может сделать то, что хочет, и без его согласия. Может быть, лучше стоит сделать вид, что он поверил, согласится. А там...» В этот момент раздался негромкий стук в дверь. «Кого там еще нелегкая принесла?» — рявкнул Норман и его голос, только что вежливый и приятный, зазвенел от бешенства. «Господин Ноэль, простите великодушно, для вас передали письмо!» Робко раздалось из-за двери. Норман рывком встал, быстро подойдя к двери, распахнул ее, вырвал письмо из рук испуганного трактирщика и рявкнув «Убирайся!» Снова захлопнул дверь перед его носом. Из коридора послышались торопливо удаляющиеся шаги, как будто трактирщик удирал прочь бодрой рысцой. Норман глянул на печать, скрепляющую свиток, и слегка побледнел. На его лице отразилась короткая внутренняя борьба. Но в итоге он убрал свиток в карман, не распечатывая, и снова повернулся к Лукасу. Мальчик замер, вжавшись в стену. В его голове неотступно звучали всего два слова «Господин Наэль». Он точно знал, что уже когда-то слышал это имя, слышал этот высокомерный презрительный голос, и что-то подсказывало ему, что тот момент не был лучшим в его жизни. Он встречался с этим человеком раньше? «Но где?» «Ну что, вы позволите мне попытаться вам помочь?» Обратился Норман к мальчику, и голос его опять звучал спокойно и мягко. «Возможно, вспомнив прошлое, вы гораздо легче разберетесь в настоящем и поймете, почему нам было необходимо найти вас любой ценой. Что вы собираетесь со мной сделать?» — настороженно спросил Лукас. «Ничего против вашей воли, но если вы сядете вот сюда и позволите взять вас за руку, я попытаюсь убрать блок, который образовался, видимо...» Он прищурился и посмотрел на мальчика странным долгим взглядом. «Видимо, в результате черепно-мозговой травмы». «Вы сказали, что вы видящий, а не целитель», — буркнул Лукас, глянув из-под лобья. «Разве ваш клан не должен заниматься сбором сведений о врагах империи или чем-то вроде этого?» «Не знаю, чему больше удивляться», — усмехнулся его собеседник, «вашей внимательности или вашей осведомленности. Но, пожалуй, попробую воззвать к вашей рассудительности. Многое вы встречали в деревне детей, разбирающихся в специализации великих кланов». «Я не ребенок, огрызнулся Лукас. «И вы не ответили на мой вопрос». «Прошу меня простить», — чуть склонил голову Норман, скрывая раздражение. «Да, я действительно не целитель. Но, думаю, моего мастерства хватит, чтобы справиться с этой проблемой. Она не настолько серьезна, как кажется на первый взгляд». Мальчик кивнул и, шагнув вперед, неуверенно опустился на табурет. «Хорошо. Рад, что доводы рассудка возобладали над эмоциями. Качество, достойное наследника императора», — произнес видящий. Начнем. Насколько я понимаю, ударившись головой, вы потеряли сознание. Закройте глаза и попытайтесь вспомнить первое, что вы увидели, придя в себя». На этот раз Лукас подчинился без возражений. Лишь вздрогнул всем телом, когда его запястья коснулись холодные цепкие пальцы убийцы дедушки Макара. Ему очень захотелось выдернуть руку, но он пересилил себя и постарался сосредоточиться на воспоминаниях. Первым, о чем он подумал, было ощущение мокрого шершавого собачьего языка, усердно его вылизывающего. Потом появилось испещренное морщинами лицо с добрыми лучистыми глазами, и Лукас почувствовал, как потекла по щеке непрошенная слеза. Он рванулся, пытаясь высвободить руку, но внезапно голова его сильно закружилась, он почувствовал, что падает и летит куда-то во тьме все дальше и дальше. Но вот падение остановилось — Он не упал куда-то, а просто оказался вдруг на твердой земле. Вокруг все так же была темнота, но теперь она была живой и наполненной звуками. Почти сразу Лукас понял, что это шум ночного леса. Тьма вокруг таит опасность, и вот он уже не стоит, а бежит куда-то, спасаясь от неведомой угрозы. от чего же он убегает? Еще скачок. Дорога, едва освещенная лунным светом, плохо видна сквозь переплетение придорожных кустов. Но все же на ней можно разглядеть всадников. Его рот зажимает чья-то сильная рука. «Щенок!» — еще звучит в ушах издевательский голос, а с дороги доносится. «Ох, и напугали же вы нас, господин Наэль!» Мы уж грешным делом решились, что нас императорская гвардия нагоняет. — Вы задержались, — слышится в ответ, и Лукаса будто пронзает молнией. Вот где он слышал этот голос раньше. — Так дело-то поди не пустяшное. Не девку ведь из хаты крали. Стража на каждом шагу, гвардия, слуги. Пару раз чуть не попались. Погони с толку сбить. «Круг дали, потеряли время. Ну, обделали дельца чисто. Заказ выполнили!» Доносится до него обрывки фраз, а потом их перекрывает все тот же холодный властный голос. «Где мальчишка?» Лукас впился зубами в зажимавшую рот ладонь, почувствовал солоноватый вкус крови, вскрикнул от ужаса и очнулся. Он мгновенно вскочил на ноги и едва не подавился воздухом, который пытался судорожно вдохнуть. Он вспомнил всё. Кусочки пазла сложились в рисунок реальности сами собой, и теперь он видел его четко и ясно. Теперь он всё знал, всё. Даже то, по чьему приказу его похитили в ту страшную ночь. Вернувший ему память Норман, явно не рассчитывал на побочный эффект в виде разоблачения своей главной тайны. Теперь принц знал, кто был заказчиком и организатором преступления. Лукас поднял глаза и, встретившись взглядом, с тоже вскочившим на ноги видящим, понял, что это знание может стоить ему жизни.